Письмо 173. Леонид Михайловичу Гребенникову. 1907 год. Октября 13. -го, Ясная поляна. Очень рад буду рекомендовать вашу книгу и почти уверен найти издателя, но для того, чтобы уверенно рекомендовать ее, надо ее видеть. Примечание. Лев Толстой. Примечание. Ответ на письмо Гребенникова из Риги от 9 октября с просьбой рекомендовать издателям его рукопись. Пословицы русского народа в бытовом, семейном, философском, юридическом и прочих отношениях. Толстой, судя по пометам на конверте, собирался рекомендовать Горбунову и Сытину издать этот труд. Конец примечания.